Текстер ждал меня между гранитными львами перед входом в институт. На нем, как всегда, был синий бархатный костюм, черный плащ и башмаки с парусиновыми голенищами. Единственная перемена состояла в том, что он сделал себе прическу в стиле времен директории Реденькая челка, спадающая на лоб. Из-за холода лицо его побагровело под стать же губам. Та же величественная осанка, тот же кривой нос между бородавками, те же рыси глаза. Мы всегда радовались нашим встречам и горячо обнимали друг друга. «Как ты, старик! Все тот же, как прежние времена. Я у себя в Калифорнии скучаю по чикагскому холодку». Ладно, может, сразу и начнем с замечательных холстов Моне. Мы оставили дипломат, зонтик, осетрину, булочки и джем в гардеробе и поднялись после того, как я заплатил за вход в зал импрессионистов. Там мы сразу подошли к любимому Моне, зимнему пейзажу в Норвегии. Дом, мостик, падающий снег. Благодаря удивительному сочетанию красок от картины так и веяло морозным воздухом. Текстер водрузил на свой мощный нос, поблескивающий стеклом и серебром пенсне. Мане предвещал, что его нынешний приезд будет удачным. Только человек, знающий диапазон мышления Текстера, мог догадаться, о чем он думает. «Я знал, о чем он думает. Как было бы хорошо...» выкрасть этого Моне. Память услужливо подсказала ему два десятка краж от Дублина до Денвера, погони, тайники, скупщики краденого. Может быть, он имел в виду какого-нибудь мультимиллионера, построившего подземный бетонный бункер для своих живописных сокровищ и готового отдать золотые горы за этот зимний пейзаж. Размах! Вот о чем всегда мечтал Текстер, как, впрочем, и я. И все же он во многом оставался для меня загадкой. Я не мог решить, добрый он человек или жестокий. Текстер скинул с носа ненужное пенсне и обратил ко мне свое багровое бородавчатое лицо. Рыжий взгляд его был тяжелым и мрачен. Казалось, он немного косит. В луппе скоро все позакрывается, а у меня там одно дельце. Пойдем, после этой картины я все равно не могу ни на что смотреть. Мы получили свои вещи и вышли сквозь вращающиеся двери. Текстер захотел купить набор старинных ножей и вилок для рыбы. Сказал, что... В Малерс Билдинг есть торговец с антиквариатом, его зовут Бертельстейн. «Между прочим, сейчас о серебре много спорят», — заметил он. «Говорят, сочетание рыбы с серебром — дурной знак. Но я верю в серебро». Ножи для рыбы кому зачем? У человека отбирает в Пало-Альто дом, а он покупает серебро. Правда, Текстер иногда поговорил, что у него есть еще два дома. Один в итальянских Альпах, другой в Британии. «Малерс Билдинг», — машинально повторил я, — «этого Бертенстейна во всем мире знает. Моя мама с ним знакома. Ей нужны ножи для одного ее клиента из высшего света». И вдруг я вижу к нам подходят контебели и поле вижу декабрьский пар от их дыхания вижу на обочине белый буревестник с работающим мотором и за распахнутой дверцей кроваво красную обивку сидений контебели улыбается, но улыбка выражала все что угодно только не радость от встречи. Быть может, удивление плащом и шляпой Текстера его покрасневшим от мороза лицом. Я чувствовал, что у меня тоже горит лицо. Контебели же напротив был необычайно бледен. Он дышал, жадно глотая воздух, как бы воруя его. Было видно, что он спешит. Буревестник фыркал выхлопными газами и загораживал движение поскольку почти целый день мысли мои были поглощены Гумбольтом, чьи мысли всегда были поглощены Эллиотом. Я подумал о сиреневых сумерках, когда сердце бьется в ожидании чего-то, как ждет седока такси с работающим мотором. Но я не мог отвлекаться. Ситуация требовала, чтобы я был на чеку. Я быстро представил, присутствующих друг другу. «Мисс Поломино, мистер Текстер, Кантебели». «Давайте, по-быстрому садитесь», — сказал Кантебели тоном человека, привыкшего приказывать. «Нам это было ни к чему». «Нет», — сказал я, — «у нас с мистером Текстером серьезный разговор, и я предпочитаю пройти два квартала до Малерс Билдинг, чем застрять в пробке». «Да садись же в машины, черт возьми!» Выкрикнул в контебеле, выпрямившись. Поли подняла личико. Ей было хорошо. Рыжие шелковистые волосы волнами спадали на воротник зеленого пальто из плотной плащевой ткани. Прелестные счетчики обещали полное удовольствие в постели. Можно благодарить судьбу за такую удачу. Некоторые мужчины знают, как найти женщину, обладающую врожденной способностью удовлетворить тебя и удовлетвориться самой. Я тоже мог найти такую, по щечкам и улыбочкам, но только после того, как они отыскивались сами. Между тем сверху из сиреневой туманности падал снежок и ложился на дома. Потом над нами громыхнуло. Должно быть звуковая волна от пролетевшего над озером реактивного самолета, потому что гром бывает только в теплую погоду. В сгущающихся сумерках поверхность озера кажется жемчужной, белой, грязной, но белой. Теперешней зимой вода у берегов рано застыла, стала льдом. У Чикаго есть своя природная краса. Но историческая судьба города сделала ее грубой. Не только земля, но и воздух у нас материален. Беда в том, что трудно наслаждаться зрелищем жемчужной воды, арктическим литком по берегам и сиреневыми сумерками, когда всякие контебели, размахивая руками в дорогих охотничьих перчатках, толкают тебя к буревестнику. Ты идешь на концерт, чтобы под звуки камерной музыки подумать о чем-то своем. Так и скантебели. Любую ситуацию можно обратить себе на пользу. Человек, замкнутый в скорлупе личного «я», и с болезненной страстью погружающийся в собственные переживания, полагающий будто будущность человеческого рода зависит, от его умственных и нравственно-психологических исканий, потерпевший неудачу в попытке достичь взаимопонимания с другими разумными существами и, отчаявшись, решивший пойти путями чистого духа и посмотреть, куда они приведут. Такой человек получает некий нервный заряд от общения с людьми типа контебели. «Поехали!» орал Кантебели. — Нет, нам с мистером некогда. — При желании время всегда найдется, — вмешался Текстер. — Куча времени. — А как же ножи для рыбы? Больше не нужны? — Для тебя же стараюсь, Чарли! — высоким скрипучим голосом настойчиво говорил Кантебели. — На 15 минут всего делов-то, а потом я тебя подброшу к Малерс Билдинг за этими долбанными ножами. «Между прочим, как твои успехи в суде?» «Понимаю, понимаю. Там твоей крови жаждут. Кровососы уже чистенькие бутылочки приготовили. А ты и без того, как выжатый лимон. С утречка постарел лет на десять. Ну, ничего, я тебя поставлю на ноги. Выложишь сегодня десять косых...» В пятницу получишь пятнадцать. Даю голову на отсечение. Или нет? Проломишь мне башку той самой битой, которой я твой Мерседес шматил. Поедем, Стронцер ждет. Ему срочно нужны наличные. Я в эти игры не играю, я не ростовщик. Не дури, давай по-быстрому. Я вопросительно посмотрел на поле. Она предупреждала меня поосторожнее с контебели и с тронсоном. Она улыбкой подтвердила предупреждение, и вместе с тем ее забавляла решимость Контебеле закинуть в нас фыркающий буревестник на мягкие сиденья с кроваво красной обивкой. Это походило на похищение. Мы стояли на тротуаре как раз перед входом в институт, и любители детективных историй могли бы рассказать, как преснопамятные мафиози Дайон О. Бенньон гнал мимо этого места на своем «Бугате» со скоростью 100 миль в час. Я напомнил Текстеру этот исторический факт. Куда бы ни приезжал мой приятель, ему хотелось ловить характерный дух города — и сейчас он радовался возможности проникнуться чикагским духом. Бертельстейн никуда не денется. Мы заскочим к нему утром по пути в аэропорт, сказал он. Поле распорядился кантебели садись за руль, а то вон уже легавые едут. Ван бьоррен Стрит была забита автомобилями. Между ними ловко лавировала полицейская машина с синим сигнальным светом. Текстер уже шел за поле к буревестнику. — Рональд, поезжайте с нами. Оставьте меня в покое. Он бросил на меня уничтожающий взгляд. Я словно видел, как дух Кантебели борется с одолевающими его чувствами, такими же глубокими, как у меня. — Не хотел тебя втягивать, но приходится. Сам напросился. Он вцепился мне в рукав. Твой дружок Шатмар попал в беду, вернее, может попасть. Все зависит от тебя. Не понимаешь, что от меня зависит? Жена одного моего человека, молодая хорошенькая баба, клевтоманка, ее застукали у Филдса, когда она хотела увести шерстяной джемпер. И Шатмар, ее адвокат, улавливаешь? Это я его и рекомендовал. Он уговорил судью отправить ее не в тюрьму, а в лечебницу. гарантировал, что она пройдет курс психотерапии. Он, мол, сам проконтролирует. А вот ему и отдали ее на попечение. Прямо и суда он повез ее в мотель, раздел. Хотел трахнуть, но она сбежала. Свидетели есть. Баба-то это нормальная, по мотелям не таскается, только ворует. Теперь я уговариваю ее мужа не поднимать шума. Все, что я услышал, Контебель, это вздор, и меня не касается. Шатмар иногда поступает по-дурацки, но он не чудовище. — Ладно, скажу ее мужу, пусть начинает дело. Думаешь, твоего дружка не исключат из коллеги адвокатов? Еще как исключат, мать твою! — Не знаю, зачем ты... — Все это придумал. Если имеешь что-нибудь против шатмара, с ним и разбирайся. — Хорошо. Будь по-твоему. Я из этого сукина сына свину свиную отбивную сделаю. Мне все равно. — Не скажи. Знаешь, кто ты есть на самом деле? Рак, отшельник. Вот ты кто. Тебе плевать на других людей, плевать на их беды. Меня постоянно тычут носа в мои недостатки. А я слушаю, широко раскрыв глаза, и с нарастающей обидой верю обвинениям. Не надели меня природа сверхъестественной устойчивости, я превратился бы в святого Себастьяна, в мученика, осыпаемого градом стрел, стрел критики. Но странное дело, я не меняюсь, стою точно скала, как стоял сейчас перед Кантебеле, который, вцепившись в рука в моего клетчатого пальто, так и пышет страстью кознем козням и бране. Но мне безразлично, как обо мне говорят. Важно, что говорят. Не имеет значения, если событие свидетельствует не в мою пользу. Важно только то, какую пользу я при этом извлекаю. Сегодняшняя встреча с Кантебели, по-видимому, говорила о том, что я по природе склонен к идеям микро- и макроскопического порядка и убежден. Что все, что происходит в человеке, отзывается в мире и наоборот. Это убеждение согревает душу и переносит тебя в апельсиновые рощи, где пребывает и благодарно общается со своим создателем, «Девственное я». Возможно, это единственный доступный мне способ быть самим собой. Так или иначе, сейчас мы стояли на скользком тротуаре у художественного института. Над нами рождественская иллюминация, белые стены народного газа и других компаний. Рядом Мичиганский бульвар. Пусть буду... Кем угодно, контебели, но мы с моим другом никуда не поедем. Я шагнул к буревестнику, чтобы остановить Текстера. Запахнув плач, он уже опустился на сиденье. Вид у него был довольный. Я нагнулся. — Выходи, мы пойдем пешком. Но контебели сзади втолкнул меня в кабину, откинул спинку переднего сиденья, чтобы я не выбрался и со стуком захлопнул дверцу. «Трогай, Поле. крикнул он. «Вы отдаете себе отчет в том, что делаете?» — спросил я. «Легавые уже рядом, разговаривать некогда». «Но это же похищение!» Едва я произнес слово «похищение», сердце у меня застучало от детского страха. Текстер давился от смеха, глаза его сияли. «Ха-ха-ха! Не паникуй, Чарли! Это даже забавно! Расслабься!» Текстер был счастлив. Он попал в настоящее чикагское приключение. Город поддерживал свою репутацию столицы преступности. Подумав об этом, я поостыл. Я сам стараюсь доставить моему другу удовольствие. Недаром, узнав от судебного пристава, что он в городе, я заглянул и купил осетрины, булочек и джем. Бумажный пакет с продуктами был у меня в руках. Автомобили шли густым косяком, но Поле вела машину мастерски, не притрагиваясь к тормозу плавно без толчков. Одно движение руки и белый буревестник бесстрашно вылетел на встречную полосу, потом сделал бираж вправо. Неугомонный Кантебели обернулся к нам и говорит мне, «Глянь, что я раздобыл! Первый выпуск завтрашней газеты. Купил у одного парня из типографии. Кучу денег выложил в колонке Майка Шнейдермана. Она с тобой говорится. Вот слушай, что он пишет». Кантебели начал читать. Чарли Ситрин, наш чикагский сочинитель, кавалер ордена почетного легиона, автор бродвейского шлягера фон Трек, отдал в клубе плейбой карточный долг субъекту из подпольного бизнеса. Прежде чем играть, прослушай в университете покерный курс, Чарльз. Как тебе это нравится, Чарли? Жалко, что Майк... Ничего не знала о Мерседесе, как мы лазили на небоскрепы вообще. Ну, что скажешь? Скажу, что говорить о спектакле Шлягер неуместно. В Чикаго можно сносно жить, если не читаешь газет. Мы свернули на запад, на Мэдисон-Стрит, проехали под черными фермами надземки и двинулись дальше к Стейт-стрит. Над нашими головами проносились. Санта-Клаусы и ветвисторогие «Гони, гони, Полли!» — торопил кантебели Полли отлично справлялась с управлением, и это было единственным утешением нашей сумасшедшей поездки посреди предпраздничной неразберихи. «Что там случилось с твоим Мерседесом?» — спросил Текстер. «И зачем вы на небоскреб лазили, мистер Контебели?» — Субъект из подпольного бизнеса. Это о вас сказано? — Кто в курсе, те знают. Остальные <свят> перебьются. — Чарли, сколько с тебя сдерут за ремонт твоего красавца? Небось, четыре сотни за день? Забери у них свою машину. Я покажу тебе хорошую дешевую мастерскую. — Премного благодарен. — А ты не иронизируй. Я в самом деле хочу маленько возместить тебе расходы. Я ничего не ответил. В сердце жило одно желание — быть подальше от этого зловредного шута. Одолевали несвоевременные мысли. Вспомнили слова Джона Стюарта Милля, когда большинству из нас приходится выполнять мелкую будничную, порой грязную работу. Задача возвышенных умов «Слушайте, слушайте!» заключается в том, чтобы усилием духа Найти в этой работе что-нибудь занимательное и ценное. Что-то в этом роде. Сейчас ничего занимательного и ценного поблизости не было. Если же продолжает великий миль, работа выполняется сверхъестественными усилиями и не требуется ни ума, ни прилежания, о тогда в человеке почти нечего ценить. Такова проблема, с которой столкнулась Америка. Высшие сверхъестественные силы заменил бы ревестник. А что еще ценить в человеке помимо ума и трудолюбия? Под шапкой густых грыжек волос у поле таится рассудок, который знает, что стоит лишь спросить. Но никто не спрашивал, а вести машину большого ума не надо. У стопами, усеянными золотыми огнями, Вздымался над нами первый национальный банк. «Что это за прекрасное сооружение?» — спросил Текстер. Ему никто не ответил. Мы мчались по Мэдисон-стрит. Еще 15 минут этой бешеной езды, и мы подъедем к Вальдхаймову кладбищу на западной окраине города. Там по травяным ковром, присыпанным снежком, покоились мои родители. В густеющих свинцово-сиреневых сумерках еще можно разглядеть над надгробие. Но мы, естественно, ехали не туда. Наш буревестник свернул на улицу Лассаль и попал в пробку. Таксомоторы, грузовики с утренними газетами, десятки ягуаров, линкольнов, рос ройсов В них акционеры и адвокаты крупных компаний, воротилы подпольного бизнеса, выскочившие на поверхность политики элита делового мира. Все они, как ястребы, парящие над каждодневными, ежечастными, сиюминутными заботами простых людей. «Черт, мы, похоже, не застанем Стронсона! Не любит сукин сын задерживаться! Едва время вышло, он уже запер лавочку и отваливает на своем Астон-Мартине!» Поле не отрывало рук от руля и молчала. Пробка не рассасывалась. Текстеру удалось, наконец, завладеть вниманием Кантебели. Я, предоставленный самому себе, погрузился в раздумья, так же, как сделал это вчера в русских банях, когда меня практически под пистолетным дулом загнали в вонючий туалет. Вот о чем я думал конечно у трех других пассажиров этой железной полутемной тряской коробки как и у меня самого были особые мысли но они меньше отдавали себе в этом отчет однако в чем я отдаю себе отчет видимо в том что знаю где нахожусь то есть в каком уголке вселенной я ошибался зато мог по крайней мере заявить что достаточно зрел духовно, чтобы не сломаться под грузом невежества и неведения. Тем не менее, мне стало ясно, что я нахожусь не в Чикаго и не вдалеке от него, что прохожие, дома, события не вполне правдоподобны, чтобы быть реальной действительностью, и сам я достаточно витален, чтобы быть символическим видением. Передо мной не развертывались ни живая действительность, ни правдоподобные видения, и сам я находился в некоем нигде. Вот почему я ходил к профессору Шельту, и мы вели с ним долгие тайные беседы на темы, доступные лишь посвященным. Он давал мне читать книги об эфирных и астральных темах, о душе рассудочной и душе сознательной, о высших существах, чья мудрость и любовь создали нашу Вселенную и управляют ею. Меня увлекали разговоры с доктором Шельтом больше, чем с его дочерью Дорис, хотя она была хорошая девушка, привлекательная, живая, белокурая, щетка очеченным профилем, молодая женщина с ног до головы. Правда, она имела слабость. Любила готовить замысловатое кушанье вроде говядины Веллингтон. Но мясо у нее всегда было пересолено, а корочка у пирога пережарена. Впрочем, все это мелочи. Я стал ухаживать за Дорис только потому, что Рената и ее мамаша променяли меня на фланзаили. Профессорская дочка не шла ни в какое сравнение с Ренатой. Спросите, почему? Отвечаю, Ренате не нужен был ключ зажигания. Стоило ей прикоснуться губами к капоту, мотор начинал работать на полную мощность. Кроме того, мисс Шельд желала вращаться в высших слоях чикагского общества.